Глава вторая. Принцесса. Желать людям смерти вроде как нехорошо и некрасиво. Но в случае с Самантой Дюбуа это всеобщая необходимость. Каждый в департаменте маркетинга ненавидит Марк Дира, и чувство не только оправдано, но и кажется взаимно. Лучшие дни наступают, когда Дюбуа исчезает из офиса. Зои прекрасно знает, где та пропадает — в спа или пафосном бистро за бокалом Просекко. В любом случае она не работает. Обязанности маркдира ровным слоем размазаны по команде. И всё, что остаётся дюбуа — собрать отчёты и с гордостью представить собственнику компании. Первая причина всеобщей ненависти кроется именно здесь. Сегодня один из чудесных дней, уже близится время ланча, а они всё ещё предоставлены сами себе. Зоя успела отправить десяток писем, обсудить договорённости с несколькими блогерами и почти подойти к задаче, которую оставила на конец дня. Если повезёт, день станет самым продуктивным за этот месяц, и всё благодаря единственному фактору — дюбуа нет в офисе. Зои заглядывает в планер и добавляет туда мысль проверить новых инфлюенсеров. Она давно крутится в голове, но если закидывать в список дел то, что заведомо не успеешь, уснуть не получится. «Харпер!» — окликает её с соседнего места Санжит Пател. «Хватит прикидываться трудоголиком Отстань, я сегодня не в настроении тебя унижать». Санжит даже не пытается работать. Он переключается между разными страницами их сайта, имитируя бурную деятельность. Ему проще. Только и делает, что настраивает интернет-рекламу. А эту работу можно уложить в час. Если бы Дюбуа разбиралась в том, что делает, Санжита давно нагрузили бы еще двумя должностями. «У меня есть крысиная новость». «Ладно», — Зоя поворачивается к нему. «У тебя пять минут». Знаешь, какую вакансию сегодня вывесили на сайте компании? Твою? Дюбуа наконец заметила, что ты целыми днями плюёшь в потолок. Тише, делает страшные глаза Санджит. Меня полностью устраивает моя нагрузка. У нас начали искать PR-директора. Врёшь. Зои тут же открывает сайт и через пару секунд находит ту самую вакансию. Санжит прав, она появилась всего час назад. Быстро пробежав глазами по условиям, она видит часть своих текущих обязанностей и совершенно новые, к которым только планировала подобраться. Они с Дюбуа обсуждали развитие отдела, но точно не это. Всё выглядит так, словно её должность хотят не просто расширить, но и вывести на другой уровень. Подчинение генеральному директору — это действительно новость. Почему ей не сообщили? наём такого человека полностью меняет ее условия работы, не говоря уже о руководителе. «Отправь резюме и Эйчарам», — раздается над духом голос Санжита. «Прояви проактивную позицию. Если я сделаю это в обход Дюбуа, она уничтожит меня. Не сможет. Ты в любом случае перейдешь в другой департамент». «Успеет», — поджимает губы Зои. Боже. Ещё один впустую потраченный год. В очередной раз, перечитывая обязанности и ожидания компании, Зои понимает, вакансия словно написана под неё. Когда она пришла в Арчер год назад, здесь считали, что пиар — просто покупка эфирных минут на телевидении. «Потрясающее невежество», За это время ей удалось перестроить коммуникативную стратегию для инфлюенсеров, научить бренд работать с блогерами и даже спасти их шефа Дэвида Арчера, когда ему захотелось провести две недели на Оаху вместе с наркобароном из Техаса. Потрясающая неосмотрительность для владельца крупного бренда. Её достижений в резюме вполне достаточно для повышения. В конце концов, никто даже не сможет сослаться на возраст. Зое уже 25 лет. Диплом Корнелла, связи в каждом штате, огромный опыт, чтобы возглавить отделение. Что ещё нужно? «Вспышка справа», — предупреждает Санджит и тут же отъезжает к своему месту. Зои поднимает голову и встречает взглядом Дюбуа, которая неторопливо вплывает в офис. Естественно, безупречная в своём двубортном пальто из последней коллекции Бальман и тяжеловесных ботфортах. Неизменная стрижка Пикси только подчёркивает образ французского воробушка, который ей идеально подходит, с этими огромными глазами, вздёрнутым носом и маленьким ртом. Эвере. «Нужно переделать креативы для серии «Фантастически прямые», — бросает она, звонко цокая по полу каблуками. «Ты не уловил дух продукта. Прочти его пресс-релиз три раза». Крошечная чайка проходится между столами, внося хаос в работу и мешая выполнять задачи. Зоя прикрывает глаза, чтобы не было заметно, как она их закатывает. Более бесполезного человека, чем Саманта Дюбуа, она ещё не видела. Пател останавливается та рядом. «Мне не нравятся показатели по рекламным кампаниям новых продуктов. Нужно погружаться в твои ошибки или сам справишься?» Судя по умолчанию рядом, Санжит, не споря, открывает свои рекламные кабинеты. Зоя переводит взгляд от экрана. «Мне нужно, чтобы тебя такое тоже не устраивало», — добавляет Дюбуа, сузив глаза. «Ты же знаешь, я не люблю микроменеджмент». Зои отвлекает её внимание на себя вежливым кашлем. «Мисс Дюбуа», — натягивает улыбку она, — «мне кажется, нам стоит поговорить». «Думаешь?» — поднимает бровь-то. «Ладно, жду тебя через 10 минут». Как только та скрывается за дверью своего кабинета, Санжит поворачивает голову к Зои. «Зачем тебе лезть в пасть этой твари? Хочу заявить о своих претензиях на должность», — отвечает Зои. Если я пойду мимо неё, она устроит истерику, а так попробую связать ей руки. «Тогда я подожду тебя», — обещает Санжит. «Если принесёшь интересные сплетни, с меня ланч». В последний раз перечитав вакансию, зои закрывает сайт и готовит аргументы. Для этого приходится вспомнить все свои достижения за год, а их немало. Она, по сути, создала и взрастила почву для этого чёртова пиар-департамента — И теперь какой-то другой директор придёт на всё готовое, но уж нет. В кабинет к Дюбуа она заходит без стука. Её ждут. Здорово, наверное, иметь собственное пространство. В отличие от их белого и невзрачного Open спейса спасибо, что они поставили на стандартные столы эти гробы-перегородки. Здесь хотя бы чувствуется стиль. Зоя ещё когда пришла, заметила, что рабочее место оборудовано другой мебелью. Серый деревянный стол и такой же шкаф, кресло подобрано в тон. А на стенах Дюбуа развесила свои бесконечные сертификаты. Кажется, здесь каждый курс, который она проходила. Возможно, даже курс кройки и шитья или горлового пения. «Харпер, у меня мало времени», — сразу предупреждает Дюбуа. «Что у тебя случилось?» Она знает, уже поняла, о чём будет разговор. Я видела вакансию на сайте, садиться в кресло напротив Зои, и хотела бы обсудить некоторые моменты корпоративной коммуникации. «Признаться, я бы предпочла, чтобы ты больше внимания уделяла своей работе», — морщится Дюбуа. «Не припомнишь, чтобы раздел вакансий был с ней связан?» «Я перехожу в другой департамент?» Это была тема нашей ежемесячной встречи на следующей неделе. Если ты хочешь знать сейчас, да, компания разделяет наш департамент на два в рамках плановой реструктуризации. У тебя будет новый руководитель, с которым ты, очевидно, познакомишься позже. «Странно, что вы не сообщили мне раньше», — сухо произносит Зои. «Я хотела бы претендовать на открывшуюся вакансию». «Естественно», — усмехается Дюбуа. «Я помню разговор о твоих амбициях, но, сама понимаешь, ты не готова». Вот как. Зоя знала, что считается в отделе особенно отмеченной их великолепным руководителем. К её работе практически невозможно придраться, и это приводит Дюбуа в бешенство, заставляя выискивать необъективные недочёты тыкать пальцем в совершенно нормальные формулировки или просто поджимать губы каждый раз, когда Зои открывает рот. Конечно, теперь она не пропустит её выше, особенно на свой уровень. «Не согласна?» — улыбается Зои. «По сути, я создала пиар в этой компании. Никто не отрицает достижений, я обязательно передам их в твоей характеристике новому руководителю», Но ты не готова возглавить департамент. Вакансия не содержит ничего, что я не умею. Это не так. Она подразумевает управление людьми. Раз. И взаимодействие с правительственными структурами. Два. И что из этого, по-вашему, у меня не получится? Я так не сказала. Ты не готова. Это разные вещи. Опыт длительностью в два года — «Ты только становишься настоящим специалистом. Попробуй через три». Зои подавляет очередное желание закатить глаза и перебирает в голове возможные аргументы. «Это новая должность, которая подразумевает построение департамента с нуля», наконец получается сформулировать мысль. «И так уж вышло, что подобный опыт есть у меня, и он касается нашей компании». К тому же я собрала базу контактов и понимаю, в каком направлении необходимо развиваться. «Уверена, новый руководитель применит твои наработки, соединит со своим опытом и трансформирует так, что вы станете мощной командой», — наголо заявляет Дюбуа. «Боже, какая же она тварь!» В корпоративном кодексе указано, что при развитии компании внутренние кандидаты имеют приоритет. Все верно? Но это правило касается тех, кто обладает должными компетенциями. Обязательно сообщу о твоих амбициях новому руководителю. Думаю, можно будет вступить в программу развития талантов. Она словно специально доводит Зои добиваясь чего? Криков, драки, не делового поведения. Спасибо. Зои поджимает губы и встаёт. Получается, моя кандидатура уже отклонена. «Поставлена в лист развития?» «Ещё один год из жизни придётся выбросить в урну». Зоя выходит из кабинета Дюбуа, едва не лопаясь от злости. Сколько часов ушло на то, чтобы достичь хоть чего-то в Арчер, и ей даже казалось, что почти получилось. Месяц назад Дюбуа кивнула на её часовую презентацию развития pr службы и что вышло из этого кивка? «Ланч?» — поднимает брови Санжит. Да, да пошли все к чёрту. Она не собирается ещё три года наблюдать, как её успехи присваивает себе кто-то другой. Это становится просто невыносимо. Арчер хочет департамент, удачи в его построении, потому что Зои не будет ждать своего часа и тем более не будет покорно принимать судьбу. Они в Нью-Йорке, работы здесь навалом, только успевай подбирать. Что она сказала? запыхавшись и гонится за ней по коридору Санжит. «Ничего особенного», — отвечает Зои. «Но я решила, пора попробовать кое-что новое». «Расскажешь, что именно?» «Рынок труда».